Глава 26. Сделала генеральную уборку в своей сумочке. Пришлось два раза мусорное ведро вносить. Анекдот из интернета Ларс прекрасно понял мой намек и поморщился. Это был пробный вариант. Проверяли, приживется она среди других растений, или можно отправлять ее назад. Не больше недели, клянусь. Неделю она жила здесь, уточнила я. Я планировал держать ее неделю, клянусь. Угу, я почти поверила. Да, я ж такая наивная девочка-цветочек. Верю всему, что мне говорят. Да. Но устраивать Ларсу головомойку при всех смысла не было. Тут имелись проблемы поважнее. Дело пахло политическим скандалом. И разгрести последствия мог лишь сам Дамиан. Между тем в кухню вбежала запахавшаяся служанка. Вита! «Хозяин зовет!» Я сдержала усмешку. А вот и до Дамиана дошла информация о Лонтарии и ее выходке. Дамиан на этот раз ждал меня в одной из гостиных на первом этаже, одетой, как обычно, элегантно, по последней моде, в темный и не черные штаны такого же цвета туфли. Он раздраженно смотрелся под насупленных бровей и явно был не рад последним новостям. «Вызывали, ваше сиятельство?» Я склонился в привычном поклоне, едва переступив порог комнаты. Витария, Виталина, ваше сиятельство! Из глаз двумя посыпались молнии. Во всех смыслах этого выражения. Я уже испугалась, как бы он обивку мебели не прожег. Дорогая, между прочим, обивка. Дешевого ничего на хозяйской стороне нет. Дорогая и качественная. Второй раз заказывать надо искать ту же швею. Ручная же работа. Эх, не жалеет Дамиан свою мебель, так и норовит взглядом поджечь. Причем тут сын лорда гномов. Не могу знать, ваше сиятельство, понятия не имею, как он оказался в вашем саду. Если бы взглядами можно было убивать, Дамиан уже скрывался бы от правосудия в другом мире, а моя хладная тушка, расчлененная на десятки частей, лежала бы на полу. Это был всего лишь поцелуй, выдал раздраженный Домиан. Я с трудом сдержался от уточнения, какой именно из поцелуев в своей долгой и насыщенной событиями жизни он в данный момент имеет в виду. Вообще, конечно, резкая смена темы меня немного удивила, но от взбешенного лорда драконов можно было ожидать и не того. Отвечать ей не стала. Незачем. Вместо этого стояла, молчала и ждала, пока Думиан придет в себя и выдаст очередное распоряжение. Ну, или же отпустят меня работать. Скажи что-нибудь, потребовал Дамиан. Насчет чего, ваше сиятельство? Прекрати поясничать. Там не было ничего, ничего серьезного. Ага-ага. Я, конечно, глупая женщина, но не такая наивная, как думает Дамиан. Не было, как же? Она всего лишь присосалась к нему, как пиявка. Видимо, делала искусственное дыхание, рот в рот. «Витария! Виталина, ваше сиятельство! Вы изволите дать очередное распоряжение? Или я могу быть свободна?» Рядом раздался гогот деда. Дмян дернулся от неожиданности. Я привычный к подобным приколам, только хмыкнула. «Доброе утро!» – воспитанно поздоровалась я. «Доброе, детка!» – последовал ответ. «Иди погуляй. Мы тут с твоим начальством пообщаемся немного». Судя по голосу, дед был настроен на долгое и обязательно продуктивное общение. И мнение Дамиана было ему неинтересно. Я хмыкнула еще раз и вышла из комнаты. Мужчины, они как дети. Все бы им развлекаться. На улице уже который час моросил холодный осенний дождь. И я, чтобы дойти до конюшен, накинула сверху на теплую кофту длинный непромокаемый плащ с капюшоном. Мне нужен был Старк. На кухне он сегодня не появился, завтракать не стал. Значит, надо было прогуляться в его владение. Мне, как домоправительнице, обязательно следовало знать, какое решение принял лорд насчет обесчищенной кобылы. Если избавил от плода, это одно. Если позволил родиться смеску, то надо было заказывать специальный корм для нее, а потом и для будущего ребенка. А это очередные неучтенные расходы и денег на них Дамиан пока еще не выделял. Так что я, в плаще и резиновых сапогах, потопала по превращавшейся в грязь земли на конюшню. Старк, хмурый и невыспавшийся, обнаружился возле той самой кобылы. «Доброе утро», – поздоровалась я. «Какие новости?» «Оставляет же ребенка», – буркнул Старк. «Потом старости какому-нибудь отдаст. В знак расположения». «Угу. То есть все же расходы будут?» Но и с какой стороны теперь к Дмяну подходить? Собственно, с этими мыслями я ишла обратно в усадьбу. Не дошла. Остановилась в шагах в 20-25. Полюбовалась на открывшуюся картину. Присвистнула удивленно, нарушая эти многочисленные правила этикета. Меня не было от силы полчаса. Что тут могло произойти? Кто кого вывел первым? Дед, Дмяна, или наоборот? я, конечно, привычно ставил на деда. У него и огромный опыт, и большое желание насолить моему бывшему, и умение оставаться невидимым во время разговора. Как бы то ни было, сейчас над домом крутился смерч, причем явно магического происхождения. Сам дом не пострадал, но подойти к нему не представлялось возможным. Или щит, или заклинание, но что-то удерживало меня от попадания внутрь. Прелесть. «Просто прелесть! Эти двое мужиков там разборки устроили, а я должна стоять и ждать, пока все закончится».